Глава двадцать шестая. Ой, Снежа. «Вика, Вик, ты пьяна этом, что ли, Романова?» «Чуть-чуть». Заплетающимся языком лопотала я не соответствующую действительности характеристику собственного на данный момент состояния. «Сколько ты выпила?» «На донышке». Свела я почти вместе большой указательный пальцы перед поплывшим взглядом, а затем икнула. Не, что мы же с тобой час назад разговаривали, все было нормально». «Было, не спорю». «И что стряслось-то?» Порнодоктор приезжал отснять очередную серию польских короткометражек. Выдала я почти внятно данный опус и довольно подмигнула собственному отражению в зеркале, салютую туда же очередным бокалом белого полусладкого. «Ой, завтра голова болеть будет». «Чего?» пьяная тут я не ты крынская соображаю уже давай а как он тебя нашел каком кверху а что сказал мимо проходил ага а ага, великие священные трусы призвали хохотнула подруга и мы обе закатились диким смехом вот только мой порыв плавно перетек во всхлипые за унывные рыдания ну и чего ты плачешь гримычная?» не знаю «А, ну тогда ладно. Плачь, плачь, танцуй, танцуй». «Вика!» — снова хохотнула я, шмыгая носом. «Ты мне лучше скажи, чем ваша встреча-то закончилась? Он опять поимел тебя или было что-то еще?» «Ну, я его послала». «Куда?» «В жопу не стала. Во-первых, сейчас это у нас в стране запрещено на законодательном уровне, а во-вторых, пидорас — это его внутреннее кредо, так что...» «Романова, остановись!» Хрюкнула в трубку крынская, и я слышала, как она ржет, уткнувшись в подушку. «Подруга, ты сделала мой день, молодец! Вот должен же был хоть кто-то из нас знать себе цену. Ладно, я член на честь променяла, но ты, Нешка, молоток. И чего теперь ревешь? А я знаю почему. Тебе хотелось рыбку съесть, и нахер сесть, да? Вот злая ты, Вика!» Опять склипнула я и замахнула очередной бокал вина. «Я справедливая, но не будем об этом. Он тебе нравится, да?» «Кто?» «Ну, порнодоктор этот». «Вика, я с ним дважды переспала. Как думаешь, нравится он у нее или нет?» «Ну, знаешь, вот мне, мой Вильцин». «Да не звездика ты, гвоздика». «Ой, все». «Мы недовольно посыпели в трубку какое-то время, и первая сдалась Романова». «И какой у тебя план?» «Жить дальше, Вика». Если бы я этого персонажа отвадила в стиле диснейской принцессы, то, держу пари, он бы сунулся ко мне снова. Тут и гадалки не ходи, мое «нет» Градов принял бы за «да». А в таком случае уже без шансов. Я врубила режим сапожника Геннадия и отправила бедного святого мужика на три веселые буквы. Его гордость этого мне никогда не простит. На то и был расчет. Да. Не пожалеешь? Нет, я уже начала в интернете присматривать себе кошку. Умничка. Все Крынская, я исповедалась и теперь готова с чистой совестью дальше продолжать морально разлагаться на пару с новой подругой. Бутылкой белого шардане. Люблю, целую, завтра на бюро. И отключилась. А затем зачем-то полезла на просторы необъятного интернета, чтобы напоследок, так скажем, помянуть свою несостоявшуюся личную жизнь, да разузнать, кто вообще был такой этот Влад Градов. Ага. Ого. Оказывается, сетью клиник Евромед владели два брата-акробата, Влад и Виктор Градовы, которые, в свою очередь, являлись сыновьями основателя клиники Григория Градова. Того самого, который какое-то время был депутатом, а потом окончательно переметнулся в бизнес-сферу и сейчас был известен широкой публике тем, что активно занимался благотворительностью, финансируя дорогостоящие операции для больных детей такими страшными заболеваниями, как рак и спинально-мышечная атрофия. Но и тут, между делом, у меня вопрос напросился как бы сам собой. Чего это у такого доброго и сердобольного человека вырос вот такой никудышный сынок, а? «Ну, как говорится, в семье не без урода». Листаю ленту дальше и тихо охую. Вот это да! Оказывается, гадик Владик был таки женат пяток лет. А кольцевала касатика аж 18 годков некая Вера Куприянова, младшая дочь Антона Куприянова, академика и ученого с мировым именем, врача-кардиолога и организатора здравоохранения. «Ну да, конечно. Куда мне за светлыми умами в Сияруси гнаться?» «Меня можно под шумок и в ванной загнуть, и в рот дать, и прямо в поезде отжарить». «Свидание со всем понятным продолжением, вот моя вышка». «Кому нужна Снежана Романова, простая учительница, дочка инженера и воспитателя?» «Благородному гадику уж точно мимо кассы». Повздыхала немного, поглазела на бывшую жену Градова, красивую и напомаженную блондинку со взглядом прожженной пираньи. Еще немного полистала его фотографии в окружении высшего общества, а потом навсегда для себя закрыла эту исписанную вдоль и поперек страницу собственной жизни. Ибо нечего по херне страдать собственно. А дальше остаток дней гуляла по туапсе, читала книги, собирала материал для своей новой работы и внутренне готовилась к встрече с трудной ученицей. А в конце недели, выселившись из отеля, я встретилась с водителем Игорем, который посадил меня в красивую черную номарку и повез за десятки километров от города в маленький, но очень живописный поселок, который находился в тихой бухточке на берегу Черного моря и был окружен двумя зелеными мысами. Почти приехали. Подал голос водитель, очень симпатичный мужчина, между прочим, в возрасте так совсем слегка за сорок, с едва заметной сединой, невероятными голубыми глазами, которые, казалось бы, неотрывно смотрели на меня в зеркало заднего вида. Еще бы меня это трогало, и было бы вообще блеск. Машина плавно съехала с асфальта на галечную дорогу и мерно зашуршала, пока не добралась до высоких кованых ворот, стоящих в притирку к воде и хвойному лесу. Преодолела ограду и замерла перед потрясающим двухэтажным особняком, на крыльце которого меня уже встречал его хозяин, Вадим Воронцов. На вид ему было около пятидесяти. Седой, чуть поплывший, но все еще статный мужчина. С пышными усами и бородой он немного походил на Деда Мороза и даже улыбался также, добродушный с обещанием подарка за стишок. «Добро пожаловать, Снежана Денисовна!» «Спасибо, Вадим, но обращайтесь ко мне просто по имени, пожалуйста». «Благодарю вас. Вы не устали? Может, голодны?» «Нет, спасибо. Я бодра и полна сил». «Отлично. Тогда давайте пока погуляем». «У Насти сейчас физиотерапевт, и в доме не совсем тихо». «Конечно». Кивнула я, и сердце мое жалобно сжалось, сочувствуя маленькой восьмилетней девочке, которая так рано лишилась матери и возможности ходить. Но я в этой трагедии могла ее понять, как никто другой. «Тогда прошу». Указал мне мужчина на извилистую дорожку, ведущую в густой лес, и я послушно последовала за ним. А уже спустя минут пять мы чудесным образом вышли на берег моря, по песку которого тянулся дощатый помост с небольшой резной беседкой посередине и убегал дальше, пока не заканчивался где-то в метрах двадцати от кромки воды широким пирсом. Как раз в этой беседке мы и расположились, а через минуту нам туда подала чай и легкие закуски из ниоткуда появившаяся молодая женщина. «Красиво тут у нас, правда, Снежана?» – начал Воронцов разговор. «Да, не то слово. Эта бухта никогда не замерзает. Тут круглый год можно медитировать на волны, крики чаек и неспешное течение времени. И вода здесь не чета распиаренным курортом, а чистая и прозрачная. Поселок, который вы с Игорем проезжали, небольшой, но все есть. Точнее как, все, кроме общественного транспорта». Так что, если вам что-то понадобится прикупить себе, то не стесняйтесь эксплуатировать для этого водителей. До Сочи от нас тоже недалеко. Порядка 150 километров. Так что легко можно выделить выходной день для путешествия. Спасибо, Вадим. Кивнула я и отпила душистого чая из изящной фарфоровой чашечки. Мужчина еще что-то мерно говорил о достопримечательностях этого места. А я слушала его мягкий ракочущий баритон и бесконечно смотрела на Лазаревое море такое спокойное и такое манящее в этот солнечный день. Жаль, что на дворе стоял еще только конец апреля, а температура не поднималась в последние дни и выше 20 со знаком «плюс». Эх. Сейчас, после приема физиотерапевта, Настя будет пару часов отсыпаться, а ближе к вечеру вы с ней сможете наладить первое знакомство. И я надеюсь, что вы найдете с ней общий язык. Обязательно найдем. И еще. Да? Улыбнулась я мужчине, чувствуя себя рядом с ним, как будто с отцом, которого давно потеряла. Странное чувство, но очень приятное. На ужине мы будем не одни. У меня гостит мой двоюродный брат. Он человек занятой и мотается тут по делам. Собирается открыть здесь неподалеку санаторий с лечебницей и полным спектром медицинских услуг. Сейчас как раз подыскивает подходящий участок и все такое. Так что в доме его почти не бывает, и он нас никак не стеснит. Ну что вы, это же ваш брат и гость. Спасибо вам, Снежана. А теперь идемте в дом. Я покажу вам вашу комнату. Идемте.